Глава тридцать пятая. Лукашин вышел из больницы, пошатываясь. На крыльце сидела Настина мать, за одну ночь ставшая старухой. Он сел рядом, неловко обнял ее за плечи. «Ничего, ничего», — успокаивал он, а перед глазами все еще стояла темная, с занавешанными окнами палата, Тяжёлый запах лекарств, одиноко и койка в углу, глухой стон. Лукашин провёл рукой по лицу, расстегнул душивший город гимнастёрки. На больничном дворе было тихо и безлюдно. Старые узловатые сосны, зелёным забором окружавшие районную больницу, стояли немо и неподвижно, как часовые. За соснами кипел разноголосый Прокалённый августовским солнцем трудовой день. Шумом и грохотом пронеслась грузовая машина, в полях трещали жатки, и там далеко кто-то хрипшим голосом кричал: "Да неси же, чёрт, воды, поспевее ливайся!" Лукашин, не находя слов, гладил судорожно вздрагивающие плечи старухи. И вдруг он увидел молоденькую ослепительно-белую березку. Она стояла одна посреди двора, далеко отбежав вперед от застарелых сосен, и тоненькая, высокая, словно на цыпочках тянулась навстречу ласковым лучам солнца. Он прикрыл ладонью глаза. Нет, это невыносимо. Как и отсюда написать, всхлипнула мать, с ума сойдет. Ведь она у нас самая желанная, самая расхорошая. Бовало училось в районе, сам придёт с работы на ногах едва держится. Какой сегодня день? Суббота. И пошёл встречать свою Настеньку. Ох, беда, беда. Да что ж вы молчите-то? Вдруг схватила она его за рукав. Что с ней будет? Никто правды не говорит, что он мог сказать ей. В том, что Настя выживет, доктор не сомневался. А вот глаза А метимил кнула далёк и детство. Деревянская улица, босая старуха с холщёвой сумой, батогом нащупывающая дорогу, мать пытается вытащимить его, пугает. Вот я тебе позову Якимовну, в сумку то взбихает. Нет, нет, с ужасом содрогнулся Лукашин. Он вскочил на ноги и грохоча сапогами по деревянному настилу побежал к калитке. Секретарь райкома встретил его с упрёком: как же вы так не уберегли такую девушку? А двойня всех уберегают. Зло уставился Лукашин на Новажилова. Шумом дыша, он прошёл к столу, сел в кресло. Вот что, секретарь, сказал он, не глядя на него, за расчётом пришёл, с меня хватит. Как это хватит? Лукашин ощетинился. «Хватит, — говорю, — с бабами по тылам околачиваться. Воевать надо!» «Так, — сухо заметил Новожилов, — у тебя, видно, пожар еще в голове шумит». Лукашину показалось это намеком. Он разом побагровел. «Ну, знаешь, у меня не пожар, а совесть шумит. Никак не у некоторых сидят, пороху не нюхали». «Это кто ж пороху не нюхал?» Тихо, сдерживая себя, спросил Новожилов, — договаривай. Лукашин резко повернулся к нему. — А, думаешь, не договорю? Он недобрым взглядом смерил тучную фигуру Новожилова. Новожилов тяжело навалился на стол, задышал, как запаленная лошадь. А дутловатое лицо его посинело. Затем он резко поднялся на ноги и, не спуская с Лукашина темных, разъяренных глаз, хрипло выкрикнул — суки! кидсейн жеру моему позавидовал да я с двадцатого пулю под сердцем нашёл ты об этом знаешь ты да разве не видишь как живём люди на износ работают нас смерть а кто те самые бабы да ребятишки которых вы на фронте защищаете понял Лукашин протестующий поднял руку. «Нет, ты погоди, послушай. Залезь хоть на минутку в мою шкуру. Приедешь в колхоз, дети голодные, Бабы высохли от недоедания до от тяжести, А ты выгребаешь до чисто. Фронт требует. У ней ни черта нет, ни в избе, ни на себе, А ты ей про военный заем. Давай, давай!» Один раз вот агитирую так. А какая эта баба сбоку шепчет другой, видишь, говорит: "Шаяк унаел нашему мужики говорит: "Кроч, проливают, а этот всю жизнь языком воевать будет, каково? А что ты сделаешь? Шаристуешь, оправдоваться станешь не зря мол хлеб ем. Да я перед этой бабой, если хочешь знать, на колени готов встать. Я бы ей при жизни памятник поставил. Ну-ка, Сколько человек в Пекаше на войну взято? Человек 60, а поля засеяны, все на уборках к концу. Ты ведь это понимаешь, что? Ну, как если бы бабы заново 60 мужиков родили, ты вот на фронте оборону строил, а мы тут, знаешь, что делали? людей ковали. Да, да, председателей колхозов нет, бригадиров нет, а район нам управлять надо, понимаешь, всё заново. Я иной раз задумываюсь, как-то наши бабы из престижной крельником стало. Помнишь, у Ленина каждая хозяйка должна управлять государством. Кухарка, поправил Лукашин. Ну, кухарка, так в этом всё дело. Слова-то я те запомнил давно, а вот понял их как следует только теперь. Бывало, как подначало бабе попадешь, нос воротишь. А представляешь, что было бы сейчас, если б мы эту самую бабу двадцать лет в коренники не готовили? Вот чего, между прочим, не взял в расчет этот полоумный Гитлер? Наступило молчание. Новожилов тяжело, с вы свистом дыша, вытирал платком градом выступивший на лбу пот. Лукашин сидел, не двигаясь, упрямо стиснув зубы. Ни тот, ни другой не мог заговорить первым. Звонок телефона всё поставил на своё место. К Новожилову тут же свернулась обычная его уверенность и, беря с за трубок, он сказал Лукашину уже твёрдо и по-хозяйски: "Ну, Вот что. Погоречились и хватит. А теперь иди, занимайся своим делом, и, пожалуйста, впредь не козыряй своим патриотизмом. Он смутно помнил, как вышел из райкома, шагал по лесной дороге, оглянулся. Кругом толстые незнакомые сосны. Где он, куда забрёл? Нет, возвращаться не стоит. Должна же куда-то вывести эта глухая, затравиневшая тропинка. Скорее впереди замелькали просветы, потянуло свежестью. Он вышел на вырубку, ощетинившуюся молодым сосняком. Возле штабеля старого леса он сел и снова задумался. Да, пора во всём разобраться. Так больше нельзя. И это неврастеническая выходка в райкоме. Эти постоянные укоры совести, будто ты виноват перед всеми бабами, перед ребятишками. И откуда это? Почему? Разве он бездельничает? Но шуни по себе несет. Да, в этом все дело. Слишком уж легко ему живется. Признайся честно, сколько раз ты был голоден за последние недели. Ни разу тебя щадят, и того и ухаживают. В одном колхозе хлеб, в другом масло. В райцентр приедешь чай, сахар. А эти бабы, которых ты агитируешь, многие ли из них хоть раз наелись досыта за все лето, а дети, у кого из них побывал кусок сахара во рту, Нет, коммунист тот, кто может сказать, я умирал столько, сколько и вы, и даже больше. Мое брюхо кричало от голода так же, как и ваше. Вы ходили босые и оборванные, и я всю чашу горя и страданий испил я с вами во всем до конца. И сейчас ему с особой горечью Припомнилось все то, что было накануне. Как? В те самые минуты, когда обгорелая девушка в бреду, в беспамятстве боролась со смертью, когда ее мать захлебывалась слезами, он, сукин сын. Он всю ночь грезил Анфисой, своей любовью, а утром, как мальчишка, бежал на свидание. Эт тысячю раз была права Анфиса, встретив его холодным, негодующим взглядом. Пора кончать с этим. Я не прав, чёрт побериного жила в его место на фронте. Глава тридцать шестая Босые Мишкины ноги у самой воды. Сгорбившись над удилищем, он со стервенением отбивается от вечерней мошки, зло встряхивает сонный поплывок, не клюет. А на душе у Мишки так муторно, так тоскливо хоть топись. И надо же было лезть за этой проклятущей птицей. Из-за него и Настя обгорела. Факт, из-за него не полез бы на сосну, и ничего бы не было. С увала посыпались комки глины. Кто-то спускается к реке. Плев на уду. Мишка, не оборачиваясь, по голосу узнал дунярку. Этого еще не хватало. Скрипит корзина. А черт с ней, пускай полощит, все равно не клюет. Рядом с удилищем в парной воде закачалась и поплыла на реку длинная тень. Хлопнула корзина под ресве. Нет, это уж слеешьком. Что встало, место мало, проваливай, молчание. Ну, угрожающе повернул он голову. Сверху на него смотрели кроткие и испуганные глаза. Зав всегда вот так прикинет совечкой, лисой подкатит, а потом нас всех поднимет. У как он ненавидил эту притворщицу, но ничего, он сейчас за всё расчитается. И чего ты злишься? Всё лето не разговариваешь. Он всего ожидал, но только не этих плаксивых речей. Злясь на свою беспомощность, Мишка устало махнул рукой. Кати, что без тебя тошно. Ты это всё из-за пожара, да? Дунярка дотронулась до его плеча рукой. Мишка тяжело вздохнул. Не надо, Миша, слышишь, что уж так вышло, ты не виноват. Ласковый голос дунярки теплом обволакивает истрадавшую Мишкину душу. А кто ж виноват, спросил он помедлив. Кто? Ты ведь не нарочно, ты ж не хотел. Да в войне ещё не то бывает, так в войне. Сейчас везде война, убеждённо сказала дунярка. Ты и правда так думаешь? Ну да, правду. Нет, ты не шутейна. Вот чудак, улыбнулась Дунярка, но честная комсомольская. Мишка впервые за последние три дня почувствовал облегчение. Понимаешь, Дунярка, заговорил он сбивчиво и торопливо, я ведь вовсе не хотел. Кружит эта птица, а тут бабы. Мишка, смотри, Мишка, смотри. Ну я полез. Да как б я знал, да разве б я... Он был так признателен, что с языка его сами собой сорвались слова «А я на тебя вовсе не держусь, хоть тут рядом плащим, нет, что!» Дунярка, подавляя улыбку, разогнулась и, взяв корзинку, пошла вниз по реке. В метрах в тридцати от него она остановилась и, оглянувшись по бабе, ей подоткнула подол, забрела в воду. Солнце уже садило за увал. Ада у берега стала малиновой, то тут, то там замегаре кружки, приближался жор рыбы. Мишка встряхнулся, переменил червяка, но глаза его так и тянулись к дунярке. И эта она совсем неплохая девчонка, зря он на неё дулся, и смелая на партизане ездила. Гулко плещет вода. Ельё под руками Дунярки играет, как большая белая рыба. Ему чего-то стыдно и боязно, но он никак не может оторваться от дуняркиних рук, от её голых ног, качающихся в воде. Дунярка быстро управилась с бельём,